Глава 15. Спустя 10 минут Маргарита была уверена, никакой левицкий не жеребец, скорее наглый самоуверенный ворон, потому что он накаркал, чтоб ему провалиться. Не могла удержаться в седле и все. Ее невезение опять сработало против нее. Впрочем, когда было иначе, вроде только что прошла растянутая лодыжка, а у нее уже нарисовались новые синяки на мягком месте. Нет, коня редко не винила. Как такое чудо вообще может быть в чем то виновата? Скорее себя и Глеба. Теперь сесть в седло стало просто делом принципа. Она вновь подошла к алмазу, прикрыла на минутку глаза, чтобы сосредоточиться, как вдруг чьи-то руки подняли ее в воздух и усадили на коня. «Так, а теперь перебрасывай ногу и держись», скомандовал уже ставшим привычным голос Глеба. «Сделала, умница, и успокойся, больше никуда не полетишь. Хватит ли тяга?» «Откуда такая уверенность?» полюбопытствовала Маргарита, глядя на него с высоты лошадиного роста. «Немного страшновато, а она ведь отсюда уже летала». «Потому что я поймаю», сказал, как отрезал. И Маргарита неожиданно успокоилась. Слишком ровным, уверенным был тон, он и не сомневался в своих силах. «Димыч, мы и дальше разберемся, не переживай», посмотрел Глеб на друга. «Понял», ухмыльнулся конюх. Пойду, пока звездочку почищу. Про коня только не забудьте. Маргарита столь прозрачный намек пропустила мимо ушей, слишком была занята, пытаясь удержаться в седле, и только Глеб погрозил приятелю кулаком. Что удивительно, как только парень за поводья вывел коня и повел его по кругу, страх прошел. Конечно, на Марго была не способна, но со временем бы смогла. А еще дух захватывало то ли от новых ощущений, то ли от непривычного чувства надежности, которое сопровождало ее вместе с глебом. В любом случае, этот парень, слишком часто оказывающийся рядом в последние дни, много на себя брал, будь то ответственность за ее падение с коня, воспитательные меры в клубе, поцелуи и прочее, такого не было еще ни с кем, и это пугало до темных вспышек в глазах, до дрожи в коленках потому что принимать все всерьез она не собиралась была уверена что глеб ведет какую-то свою игру но какую она пока не знала все эти мысли проносились на задворках сознания а здесь и сейчас оставались лишь одни эмоции ощущение полета над землей казалось вот-вот алмаз расправит крылья и взлетит как пегас и унесет ее в тот мир где творится волшебство Но то ли Глеб, держа повод, не давал коню взлетать, то ли волшебства все таки не бывает, но лошадь бродила по земле, хотя время пролетело практически незаметно. И вот уже Глеб остановил коня и снял Маргариту с лошади, так и не убрав ладони с ее талии, когда она уже крепко встала на ноги. «Понравилось?» — мягко поинтересовался он, отводя пряди от лица девушки. «Очень!» — сияющими глазами отозвалась Маргарита. Вот только мне хотелось бы попробовать самой, без твоей помощи, и почувствовать скорость. Мне кажется, это незабываемое ощущение. Одно дело шаг, и совсем другое — голуб. «Когда-нибудь обязательно», — пообещал Левицкий. «Только не сегодня. Вам с алмазом нужно друг к другу привыкнуть. Если ты хочешь, я тебя еще сюда привезу». «Да зачем мне тебя утруждать?» Наивно улыбнулась Маргарита, искренне не понимая его намеков. Я и сама могу добраться, если, конечно, меня сюда пустят». «Ну уж нет», — завредничал Глеб. «Договорюсь, чтобы тебя без меня не пускали. Еще упадешь со своим везением. Мы в ответе за тех, кого приручили». «Ты меня не приручал», — вспыхнула, как спичка Марго. Глеб сделал шаг к ней, словно собираясь что-то доказывать. Вишнякова отступила и чуть не упала, споткнувшись, неизвестно откуда здесь взявшееся ведро. «Конечно же, благородный жире... То есть, рыцарь воспользовался ситуацией и удержал ее, будто принимая в свои гостеприимные объятия. Вот видишь, прошептал на ухо он, как мне тебя тут оставить? Ты же без моей поддержки сразу же натолкнешься на хулиганов, влезешь в неприятности или упадешь с обрыва. Я тебе нужен, признайся. Маргариту словно окатила жаркой волной. Левицкий почему-то проассоциировался у нее в этот момент со сказочной жар птицы, об которую можно обжечься. Словно пытаясь стряхнуть себя от цепенения, она положила свои руки поверх его рук в надежде, что удастся их убрать. Не получилось, парень только притянул ее еще ближе к себе. Маргошка! протянул он шепотом, словно дразнясь. Даже дернул ее за прятку волос. Но не молчи, признайся. Слово признайся, эхом отозвалось где-то в душе и помогло обрести душевное равновесие. В чем? скептически поинтересовалась она, глядя прямо в колдовские зеленые глаза. «В том, что мне нужен карманный мужик, который будет вылавливать меня из всех неприятностей, а когда справится с заданием, можно запихнуть его в коробок и положить в карман до следующих проблем. Кстати, идеальный вариант, но какой-то слишком паразитический, не считаешь?» Глеб посмотрел на девушку с какой-то странной смесью эмоций, разочарование и любопытство, будто увидел перед собой неизведанного зверька редкого, как руконожка с Мадагаскара, и никак не мог решить, что же ему с этим приматом делать. И откуда ж ты такая взялась принципиальная?» Вопрос звучал как риторический, но изучающий взгляд говорил обратное. «Из собственной квартиры, в которую ты вперся, чтобы увидеть Белочку», парировала Маргарита. «Ты меня отпустишь или мне зеленых чёртиков тебе без участия Сантьяги показать?» Отпустил, но не отошёл. «Скажи, Рятуль, Поинтересовался он. Сантьяго же темный маг. Да, да, не делай такие круглые глаза. Я погуглил, даже немного почитал. Интересно стало. Тебя тянет на плохие девочка. Так я такой, поверь мне. В ответ встретил лишь усталый и немного не понимающий взгляд. Причем тут тянет? Он просто интересный персонаж. И ты неплохой, это же видно по твоим поступкам. Я тебя не понимаю, честно. Чего ты пытаешься добиться? Еще один взгляд. Немного раздосадованный и удивленный, затем сухо обраненная. Ничего, я жду тебя в машине. Развернулся и ушел, а Маргарита так и осталась изумленно моргать, пытаясь понять, что же она сказала не то, и почему этот странный парень остался таким недовольным. Впрочем, справедливо заметил ее внутренний голос: Ты ушла от него недалеко, сумасшедшая женщина, катастрофа во плоти. К сожалению, голос не ошибался. Девушке пришлось спешно распрощаться с Дмитрием, который подошел, чтобы забрать коня. «Поссорились? Не переживай!» Немного покровительственно отозвался конюх. «Глеб — человек настроения, у него никогда ничего не бывает просто так». «У меня тоже!» — криво усмехнулась Маргарита. В этом она оказалась права как никогда. Всю обратную дорогу Глеб молчал, время от времени испепеляя девушку странными взглядами, напоследок попрощался на удивление сухо маргарите стало даже как то неуютно слушай я не понимаю что произошло честно призналась она, но если что я прошу прощения не хотела тебя обидеть когда нибудь поймешь улыбнулся парень не переживай все хорошо хорошо все не было он вдруг впервые осознал что попал в довольно интересное положение Как ухаживать за девушкой, которая в упор не видит и не понимает, что к ней проявляют внимание? Плакат написать, что ли? серенаду под окном спеть? Да нет, с этого чуда еще станется решить, что он исполнит песню для ее бельчонка. Или еще что-нибудь в этом духе. Надо разложить все по полочкам и подумать». Ободренная и успокоенная его улыбкой Маргарита вышла из машины и направилась домой. Мысленно она уже рисовала алмаза, но ее желанием не суждено было осуществиться. Только девушка начала делать наброски, как в дверь заторабанили. Распахнув ее, Маргарита увидела едва держащегося на ногах брата, пьяного и окровавленного. Казалось, на нем не было живого места, и везде была кровь, возле носа, на разбитой губе, на руках. Слишком много алого, страшно много алых оттенков. Не зря она так ненавидит этот цвет.